Первое время я с опаской проходил мимо MP и американских офицеров. Мне приходилось иметь дело с пленными на Филиппинах, на острове Манкин и в других местах. Те, кто остался в живых, могли узнать меня, несмотря на маскировку. Однако после нескольких прогулок я убедился, что мои страхи преувеличены. Однажды, садясь в троллейбус в Юцуя, я столкнулся носом к носу с полковником жандармерии Сигену, тем самым который во время войны проводил массовые операции по ликвидации неблагонадежных элементов среди населения Пекин-Тинзанского района. Говорили, что его имя действовало на китайцев как заклинание, бледнели и умолкали даже грудные младенцы. И этот самый Сигена теперь нес под мышкой большую связку бумажных зонтиков. Очевидно, шел продавать их. Затем я встретил у театра Нихон-Гикидзё, совсем недалеко от американского штаба, майора Мацуяма. Допрашивая пленных на острове Гуам, он применял изобретенный им весьма действенный метод «горячая татуировка». Он проехал мимо меня, везя на велорикше какую-то пожилую американку. Если бы ей сказать, кто ее везет, она бы умерла на месте от ужаса. А в одном переулке около вокзала Уэна я увидел уличного гадальщика в колпачке с хвостиком, какой обычно носят синтоистские священники, и в черном балахоне, напоминающем докторскую мантию. На его столике стоял прибор, сочетание микроскопа и старинных водяных часов. Рядом красовалась дощечка, научно предсказываю судьбу, согласно данным френологии, графологии и учения о началах. Янь и Инь. Этого ученого-гадальщика, бывшего капитана второго ранга, я видел во время войны на острове Эниветок. Он тоже совершал кематори. Никто из этих офицеров не узнал меня. Я рассказал о них ИИ и выразил удивление, почему они показываются на улице без всякой маскировки, ведь им надо остерегаться не меньше меня. И, улыбнувшись, ответил, Они, наверное, тоже переменили фамилии и биографии и считают себя в безопасности. Мне почему-то показалось, что Ии уклонился от прямого ответа. Сидя в деревенском бесте, я целыми днями спал от скуки. После переезда в Токио я решил избавиться от этой привычки и начал принимать хиропон – патентованное бодрящее средство, вошедшее в моду после войны. Подкожное впрыскивание давало больший эффект, чем таблетки. Сразу же прояснялась голова, исчезала усталость. Недаром это средство употребляли панпаны, воры и многие из тех, кому приходилось работать в ночное время. В газетах писали, что постоянное употребление этого американского препарата приводит к расстройству нервной системы и даже психическим заболеваниям. Но я не верил этому. Если бы Херопон действительно делал людей сумасшедшими, вряд ли разрешили бы так широко пользоваться им. Он стоил дешевле американских сигарет, продававшихся в Тайока, магазине бывшего премьер-министра принца Хигасикуни. Я привык к Херопону. Он заглушал приступы тоски, охватывавшей меня время от времени. И каждый раз шприц спасал меня, вливая очередную порцию бодрости. но Этой порции хватало ненадолго. Приходилось постепенно учащать уколы. Я часто ходил по западной гинзе и по другим улицам и переулкам центральных деловых кварталов. Дома здесь битком набиты всякими конторами. Я заметил, что некоторые из них почти всегда закрыты днем, очевидно, функционировали только по ночам. Рядом с крупными, кричащими вывесками ресторанчиков и кафе. Крохотные конторские вывески-дощечки у входа были совсем незаметны. И еще я отметил, что многие конторы имели отношение к производству и продаже дрожжевых удобрений и к разведению ароматных грибов сиитаке. Очевидно, спрос на эти удобрения и на ароматные грибы резко возрос после войны. И видел, что я хондрю из-за безделья. Он предложил мне заняться какой-нибудь работой в его конторе, например, рассылкой рекламных листовок и приискурантов. Я отказался. Не для того я остался жить, чтобы осквернять себя унизительными занятиями. Стерпеть нестерпимое и вынести невыносимое, так повелел государь, но это не значит, что можно терять честь и достоинство, примирившись с тем, что империя лежит под ногами завоевателей. Мне было стыдно за офицеров, которые забыли о своем звании и опустились до положения девок-панпанов. На мою гневную тираду и ответил. Не осуждай офицеров, которым пришлось после войны заняться разными делами ради заработка. Они вовсе не забывают о своем прошлом. Всем бывшим чинам императорской армии и флота разрешено учреждать землячество, общество одновыпускников военных школ, и военной академии, и ассоциации фронтовых сослуживцев. Эти организации объединяют офицеров на почве совместных воспоминаний, чувства боевой дружбы и общих традиций. Я перебил его. Эти общества, наверное, созданы для совместных выпивок и игры в Маджан. Это просто клубы панпанов мужского пола. Я посмотрел на этажерку, на которой стояли фотографии дзентана и других, и вздохнул. Мне стыдно перед ними. Я остался жить, чтобы служить государю, а не для того, чтобы влачить бесцельное существование. Я показал на газеты, лежавшие передо мной на полу. В них был напечатан приказ МакАртура о запрещении всеобщей стачки, которую собирались начать работники связи и служащие государственных учреждений. Наконец-то американцы и у нас принялись за дело. Потсдамская эпоха, кажется, кончилась. Отныне забастовки будут считаться противозаконным актом. Теперь начнут хватать красных, а я сижу и ничего не делаю или разгуливаю с этой проклятой маской на носу. Не могу больше терпеть. Пойду лучше на площадь и на том самом месте, где погибли мои друзья. — Зарезаться всегда успеешь, — сказал Ии, строго посмотрев на меня. Сейчас уходить на тот свет — это дезертирство. Ты можешь еще пригодиться, но только не по части борьбы с японскими красными. Это сделают без тебя. Нечего нам лезть во внутренние дела. Помни, что у тебя большой опыт по части специальной службы. Я тебя вызвал для того, чтобы подыскать какую-нибудь работу, но плохо то, что тебе надо скрываться. Прямо не знаю, что бы придумать. Спустя неделю после этого разговора И сказал мне, что кое-кто из его бывших сослуживцев по генштабу собирается поехать в Китай, в Тайюань, где в штабе маршала Янь Сишаня работает группа наших офицеров во главе с генерал-майором Ямаока. Все они остались там после капитуляции. Янь Сишань взял их с разрешения американцев к себе в качестве военных советников. «Подожди, и для тебя со временем будет работа». «Как жалко, что ты нелегальная персона!» Он покачал головой и подсокал языком. «Американцы сейчас многое прощают нам, но такие дела, как твои, этого даже они не простят!» Он опять покачал головой и подсокал языком.